Я пришел к тебе с приветом Рассказать, что солнце встало, Что оно горячим светом По листам затрепетало, Рассказать, что лес проснулся, Весь проснулся, веткой каждый, Каждой птицей встрепенулся И весенний полон жаждой, Рассказать, что с той же страстью, Как вчера, пришел я снова, Что душа все так же счастью и тебе служить готова рассказать что-то всюду на меня весельем веет что не знаю сам что буду петь но только песня зреет